Глава 57. Виктор. Когда Виктор, вымыв руки, прошел в гостиную, к нему навстречу выбежал еще один обитатель этого дома, которого Горбовский раньше видел на фотографиях — черный Спаниэль. Тявкнул и, встав на задние лапы, замахал в воздухе передними на манер цирковой собаки. «Тяпа, сидеть!» — строго сказал Макс, и Спаниэль послушно плюхнулся на задницу. «Извини, пап. Просто если его не остановить, он тебя до смерти залижет». «Ничего страшного», — хмыкнул Виктор с интересом, глядя на собаку. «Тяпа, значит». «И сколько ему уже лет?» «Лет десять. Да, тяпа. Точнее, растяпа. Мы когда его взяли, он дико смешной был и все время что-нибудь ронял. Вот мама и назвала его так, а нам с Ришкой понравилось». «Интересно, появилась бы у них эта собака, если бы не развод?» Скорее всего, нет. Виктор был против животных в доме. Ире и без собак с кошками хватало забот. Хотя основная причина его отказа была вовсе не в этом. Он просто помнил свои переживания, когда умер родительский пес, рядом с которым Виктор рос до 10 лет, и повторять их не было желания. Вот до последнего и сопротивлялся мечте близнецов кого-то завести, как мантру повторяя «Станете взрослыми и заведете, а пока нет». «А я думал, это собака Марины», произнес Виктор, садясь за обеденный стол, на который Лера выставила заварочный чайник, чашки и поставила несколько вазочек с конфетами и печеньем. А потом куда-то ушла, видимо, за борщом. Видел на фотографиях, мне Ира присылала. «Мама?» Макс на мгновение поднял брови, но потом, понимающе вздохнул, кивнув. «Хотя, чему я удивляюсь?» «Нет, пап. Тяпа — наша общая собака. Сейчас он живет у меня, поскольку Марине некогда с ним гулять, а Боре тем более. Но мы договорились, что потом будем чередоваться». «А хозяином он кого считает?» «У собак же один хозяин. Остальных они могут слушаться, но хозяин один». «Маму, конечно», — усмехнулся Макс. «Кого же еще?» «Действительно». Лера принесла борщ, ярко-алый, ароматный, наваристый и два куска белого хлеба на тарелке, и плошку с жирной сметаной. Точно так же всегда делала Ира, и всякие сомнения напрочь отпали. Макс, по-видимому, рассказывал своей девушке о привычках отца. Непонятно только, зачем и в каком контексте. Но в любом случае, после пирогов матери есть не хотелось совершенно. Однако, жаль бежать девочку, придется осилить тарелку. Надо было, наверное, с порога отказаться, но Виктор подумал, что это все же недальновидно. Лера явно была к нему расположена, а ему пригодится еще один союзник в борьбе за сердце Иры. Причем, увы, не в метафорическом смысле слова. Горбовский, с трудом изображая энтузиазм, съел пол тарелки, при этом нахваливая Леру и с удовольствием наблюдая, как от каждого слова девушка расцветает, да и Макс тоже становится все более радостным и уже собирался отложить ложку в сторону и начать говорить о том, зачем приехал, когда сын неожиданно выпалил. «Пап, я хотел извиниться». Виктор поперхнулся борщом и, откашлявшись, переспросил. «Что, прости?» Лера хмыкнула, и Горбовский перевел взгляд на нее. Она смотрела на Макса, прищурившись и сложив руки на груди, будто бы чего-то ожидая. «Я хотел извиниться», — повторил сын, И Виктор вновь повернулся к нему. Вид у парня действительно был виноватый. С чего вдруг? «В тот день, когда Ришку с Ульянкой выписывали, я с тобой слишком резко разговаривал». Виктору хотелось сказать, что тот разговор мало чем отличался от множества предыдущих, но он сдержался. Сын извиняется, не надо его смущать. Однако Лера, по-видимому, мысли Виктора не разделяла. «Не только в тот день, Макс». Укоризненно заметила она и продолжила. «Виктор Андреевич, я последний год, что мы с вашим сыном встречаемся и живем вместе, часто слышала ваши разговоры. Считаю, что такое поведение, как у Макса, недопустимо. В последнем диалоге он, конечно, вообще перешел всякие границы». «Ладно, ладно», — поморщился сын, замахав руками на свою девушку. «Не надо за меня все объяснять». «Пап, в общем...» Видя, как Максу сложно подобрать слова, Виктор решил вмешаться. «Да ладно, я понял. Можешь не продолжать. Ничего, стра... Погоди!» запыхтел сын под недовольное фырканье Леры. «Дай сказать-то. Не перебивай, я который день с духом собираюсь. Потому что сложно это. Черт, управлять ночным клубом проще, чем извиниться, оказывается». Виктор не выдержал и засмеялся, но, поймав какой-то шальной взгляд Макса, замолчал. Он примерно понимал, что хочет сказать сын, и был рад шагу навстречу. Но сейчас сильнее радости все же было нетерпение. Хотелось поскорее начать разговор об Ире. «Понимаешь», — вздохнул Макс, совсем по-мальчишески взерошив волосы на затылке. «Когда все это случилось...» «Ну, ты знаешь, о чем я говорю. Мы с Мариной были в шоке, потому что не ожидали такого от тебя. У меня тогда было чувство, будто небо упало на землю и стукнуло меня по башке». Все не так, все ложь, и мама едва не умерла, нам было плохо, пап, и это продолжалось долго». Виктор кивнул, тоже ощущая себя в это мгновение так, будто небо упало ему на голову, и дышать как-то резко стало нечем. Он всегда знал, что причинил своим близким невероятную боль, но впервые слышал об этом от Макса. «Мама...» Она пыталась поговорить, но, пап... Она говорила, что ты не виноват и все равно любишь нас, но выглядела при этом как покойница. Бледная, худая, несчастная. Мы от этих разговоров только больше злились. Они звучали как ложь. Да они и были ею частично. Прости, я до сих пор думаю, что если бы ты по-настоящему любил нас, то не стал бы... «Я любил, Макс», — произнес Виктор негромко. Но пошел на поводу собственного эгоизма. «Неважно», — махнул рукой сын правда пап мне не важны причины того почему ты поступил так тогда главное все же не прошлое а настоящее и будущее и в настоящем ты не заслуживаешь того отношения какое сложилось у меня к тебе ну наконец то проворчала лера и макс шикнул на нее погоди а потом меня поругаешь пап я уже давно думал обо всем этом и пришел к выводу что надо как то перешагивать то что ты когда то сделал И как потом кинул нас, не попытавшись вернуть. Только деньги платил, будто мы не люди, а собачки, которым просто нужны будки и корм, и хватит с них. «Макс», — попытался возразить Виктор, но сын снова махнул рукой, — «не надо. Я в чем-то даже понимаю тебя. Точнее, стараюсь понять. Нам было больно, но тебе, наверное, тоже. Вот ты пытался спрятаться от этой боли, заваливая нас баблом. Оно не может заменить заботу, пап». И все же, когда ты помог мне с ипотекой, я начал думать, «Блин, теперь до самой смерти, что ли, так будет?» И стало противно. Еще и Лера мне на мозги капала. «Понимаете, Виктор Андреевич?» Вновь перебила Макса девушка, криво улыбаясь. «Мой отец тоже ушел из семьи. Не совсем, как вы, к другой женщине. Мне тогда было семь, и с тех пор я его практически не видела. Причем он специально оформил себе серую зарплату, чтобы поменьше алиментов платить. Короче говоря, не только с мамой развелся, но и со мной. И после того, как Макс мне о вас рассказал, я и заявил ему, что он дурак. И надо не ругать отца за то, что он не сделал, а ценить за то, что сделал. Ну, по крайней мере, я так думаю. Если все время жаловаться вселенной на что-нибудь, она у тебя и последнее отнимет, чтобы ты мог понять разницу между тем, что было, и тем, что стало». «Молодец, Лера», — серьезно кивнул Виктор. «Я тоже так думаю». «Хотя иногда очень хочется пожаловаться». «Всем хочется», — вздохнула девушка, вновь выжидающий посмотрев на Макса. Тот кашлянул и продолжил. «Права, Лера. Да. И дед прав. Он примерно тоже мне говорил, мол, деньги берешь, а знаться не хочешь». «Дед у нас принципиальный», — улыбнулся Виктор, и Макс к его радости отразил эту улыбку. «Угу». «Ну не только, дед, у нас все принципиальные. И мама...» «Кстати, насчет мамы». Горбовский серьезно посмотрел на сына. «Как раз о ней я и хотел поговорить».